Глава 21 Дорога в ад, часть 1. 25 сильнейших архангелов во главе с Михаилом уже три дня находились в небе, следуя за своим проводником. Игнорируя голод, непогоду и усталость, они продолжали лететь вперед. Не время жаловаться на урчание в животе и боль в крыльях, когда от тебя зависит судьба чистилища. «Здесь, выше облаков, откуда видны высокие горы, широкие равнины, леса и моря, начинаешь понимать, насколько прекрасен и необъятен этот мир». «А что, если сатана уподобится голоду и решит уничтожить чистилище и всех его обитателей?» — размышлял Михаил во время длительного полета. «Ангел все еще не определился, как ему поступить». «Если это произойдет, если сатана станет сильнее голода и уничтожит остальных бессмертных, у нас уже не хватит сил его остановить. Единственный способ предотвратить это — прилететь в ад до начала ритуала или убить младенца до того, как он переметнется на темную сторону. Я ведь видел их, глаза грешников» в них нет ничего от создателя и даже от человека все что ими движет это злоба ненависть и алчность только подумать сколько таких оскверненных душ будет заперто в одном юном демоне думаю даже я не смогу выдержать такое нет я не могу так поступить не могу отнять жизнь ни в чем не повинного ребенка в том каким он станет и что сделает Будут виноваты голод, гатаон и даже я, но не он. Сатана лишь жертва в этой мрачной истории. Ах, как же тяжело стало жить. Помню лет двести назад, когда я еще был ребенком, самым тяжелым решением было выбрать, где посадить новое дерево. А теперь нужно выбирать, кому жить, а кому умереть. Никогда не думал, что окажусь на месте смерти. Все ее осуждают, боятся и даже ненавидят. Жаль, этой черствой старухи сейчас нет с нами. Она бы подсказала, что нужно делать. Воистину, свобода — непростая вещь. Делаешь выбор, а потом сожалеешь о нем всю жизнь. Но я не стану брать грех на душу. Нужно придумать другой способ спасти мир, не убивая сатану. «Жаль, ничего не приходит на ум. Остается надеяться, что мы успеем вовремя и сможем сохранить жизнь невинного ребенка». Пока Михаил пытался придумать, как спасти сатану, Лариэль думала, как его уничтожить. Ради защиты своего повелителя она была готова пойти на все. Однако в открытую использовать силу безликого она не могла. Слишком ценным было доверие Михаила, который по ее плану должен уничтожить семя чумы. Другие безликие о сатане еще ничего не знали, поэтому единственными, на кого могла положиться Ларель, были архангелы. Присутствие Ардиуса, Легера, Ника, Марии и других выдающихся воинов света вселяло надежду на успех. Гелон привел архангелов в каменистые пустоши. Среди которых расположилось массивное сооружение — врата ада Высокую мрачную башню покрывали крупные шипы вьющиеся растения Которые словно змеи оплетали и впивались в непрошенных гостей своими колючками Заставляя тех истекать кровью Эти коварные хищные растения были безобидны только для архидемонов Чьи тела покрывало жаркое пламя Внутри башни находился лифт, ведущий в самое сердце подземного царства. Врата ада охранялись так, словно Гатаон ожидал нападения извне. Попытка пробиться с боем внутрь привела бы к большим потерям с обеих сторон, ведь многие из загнедышащих демонов не уступали в силе архангелам. Михаила очень радовал тот факт, что у них есть гелон, который укажет безопасный путь. Тайная пещера, к которой прилетели архангелы, была скрыта от чужих глаз широкой каменной плитой. Внизу расположилось просторное подземелье, состоящее из множества отдельных пещер и тоннелей. Здесь было так влажно, что с потолка то и дело срывались крупные капли. Казалось, в пещере идет дождь. Каменистые стены покрывал густой синий мох, среди которого копошились различные жуки и слизни яркой окраски. И тех, и других с удовольствием ловили и ели мелкие зверьки. С виду небольшая обезьянка, а присмотришься — на спине плавник, на лапах перепонки. Вскоре мокрый мир сменился сухой каменистой местностью, где из стен нередко сочилась раскаленная магма. Именно здесь архангелы впервые столкнулись с церберами. Поначалу эти трехголовые огромные псы присматривались и принюхивались к непрошенным гостям. Животных смущал незнакомый запах и количество особей в группе. Но уже через час церберы осмелели и были готовы нападать. К счастью, яркий свет, который создавали архангелы, заставил псов уйти прочь. Глаза церберов, которые обитали глубоко под землей, были слишком чувствительны к свету. Как и обещал Гилон, кроме диких животных, архангелы не встретили никого. Внезапно Ардиус остановился и присел на корточки. Внимание опытного архангела привлекли начертанные на полу рисунки. Крупные красные символы отдаленно напоминали язык демонов. Ардиус провел по ним рукой и с подозрением посмотрел в сторону Гилона. Краска или кровь, в которой были нанесены символы, была совсем свежей. Ордиус расправил крылья и озарил пещеру светом. Рисунки и символы были повсюду. Они переплетались в сложные пентаграммы, в центре которых был крупный кристалл света. Этот массивный камень, что свисал с высокого потолка, уже давно утратил свое свечение. Ничего не хочешь нам рассказать? Обратилась к Гелону Ларейль. В отличие от ангелов, девушка привыкла к подлости и лжи, а потому ожидала от демона предательства. Ты говорил об этой пещере никому не известно, а свежие рисунки говорят об обратном. Но что еще важнее? Почему ты завел нас в тупик? Что все это значит? Насторожился Михаил. Несмотря на все обвинения, Гелон был абсолютно спокоен. Глядя на поверхность воды, вы упускаете то, что находится под ней. Ответил Гелон и встал под кристалл. Демоны живут и изучают пещеры с начала времен, а потому о разных металлах и минералах знают куда больше ангелов. Вы используете кристаллы света для освещения. Мы же используем их в качестве рычага. Правильно ограненный кристалл света может заставить парить в воздухе тяжелую груду камней. «Что-то я не понял», — произнес Легер, — его терпение было уже на пределе. Он и без того неуютно чувствовал себя под землей, а тут еще и тупик. «Причем здесь кристаллы света? Тебя спросили, откуда здесь эти символы и где проход в ад?» «Ад находится прямо за этим валуном», — Гелон указал на одну из стен пещеры. И чтобы поднять его, нужно вновь заставить кристалл сиять. Именно для этого я начертил эти символы. Всего одна капля крови каждого из вас заставит кристалл открыть проход. «Предлагаешь нам пролить свою кровь, чтобы убрать какой-то камушек?» Продолжал выражать свое недовольство Легер. «Мы архангелы, а не и птенцы. Откроем проход и без демонической магии». Легер подошел к указанной стене и попытался сдвинуть ее с места. Безрезультатно. Даже когда ему на помощь пришли остальные, камень не шелохнулся. «Не тратьте время попусту», — окликнул их Гелон. Угасший кристалл дает обратный эффект. Вместо того, чтобы поднимать, он прижимает к земле. Сколько ни старайтесь, вам его не сдвинуть». Гелон прав», — поддержал демона Михаил. «Времени осталось совсем мало, ритуал вот-вот начнется. Пролейте кровь в указанное место и идем дальше». «Постой», Постой" — шепнула Лориэль Михаилу на ухо, — «что-то здесь не сходится. Я не могу этого объяснить, но мне кажется, это ловушка». Лориэль правда не могла объяснить Михаилу, почему она видит через каменную стену поджидающих на той стороне архидемонов. «Вполне возможно». Гатаон заметил отсутствие брата, который был против ритуала и приготовил засаду. Там, за этой стеной, может оказаться целая сотня архидемонов. Мы не можем всем рисковать. «Что ты предлагаешь?» «Пойдем обратно и атакуем центральный вход. Уверенно, там охраны меньше всего, ведь какой безумец рискнет лететь в лоб?» «Предлагаешь убивать демонов?» — возмутился Михаил. «Да что с тобой?» «Ты то и дело предлагаешь какое-то кровопролитие. Сначала люди, теперь демоны. Что дальше, охота на ангелов?» «Как ты можешь такое говорить? Я ведь такой же ангел, как и ты, и общее благо для меня превыше всего. Просто поверь мне, если открыть этот проход, Гатаон добьется своего». «Прости, но я не могу так поступить». Ответил Михаил и вместе с другими архангелами окропил своей кровью сердце пентаграммы. Пещера содрогнулась от сильного толчка. Символы и рисунки замерцали красным светом. В середине кристалла возникло тусклое сияние, которое с каждой секундой становилось все ярче. Внезапно Михаила пошатнуло. Он ощутил сильную слабость. Густым потоком сила света покидала его тело, уходя в кристалл. То же самое происходило с остальными архангелами. Все, кроме Лориэль, которая никогда и не использовала свет, утратили свои силы. Осознав, что происходит, Михаил попытался разбить кристалл копьем, но стальная рука повисла на его плече мертвым грузом, и он промахнулся. Пещера еще раз содрогнулась, и проход открылся. За считанные секунды отряд архангелов был взят в кольцо, хорошо вооруженными и готовыми к схватке архидемонами. Следом за ними из непроглядной темноты показался Гатаон. Повелитель демонов так увлекся поеданием сердец церберов, что стал в десятки раз крупнее любого из своих соплеменников. Его черная от копоти кожа покрылась глубокими трещинами, из которых вырывались языки пламени. Спину и крылья усеяли черные шипы. На голове выросли и переплелись в огромную корону множество черных рогов. Глаза наполнились жарким пламенем и неистовой яростью. Камни под его копытами лопались от сильного жара, а потолок плавился, опадая огненным дождем. Теперь он больше напоминал ужасающего монстра, нежели мудрого демона. Архангелы обнажили мечи и приготовились к схватке. «Наши дела совсем плохи», — подумал Михаил, окинув взглядом противника. «Демонов больше как минимум в четыре раза. Силы света нас покинули, их не хватит даже на создание брони. С другой стороны, Гатаон прямо перед нами. Одолеем его, и никакого ритуала не будет». Не дожидаясь команды главнокомандующего, Ларель рассекла одного из архидемонов и устремилась к Гатаону. Между архангелами и архидемонами началась неравная схватка. Пещеру наполнил звон металла, яростные крики и рычания. Огнедышащие стражи с легкостью сдерживали натиск ангелов и убивали их одного за другим. Лишь самые лучшие из архангелов, кто никогда не полагался на силу света, могли дать отпор. Яростней всех сражалась Лориэль. Сколько бы противников не встало у нее на пути, она все равно летела вперед. Невидимые щупальца, что росли у нее из спины, были невероятно прочны и изворотливы. Подобно осьминогу, Лориэль парировала удары и пронзала сердца тех, кто пытался выдохнуть в нее огонь. «Не трепыхайтесь!» — раздался величественный голос Гатаона. Его огромный кулак быстрым движением обрушился на Ларель. Девушке пришлось приложить все усилия щупалец, чтобы выдержать атаку. В ладони Гатаона разгорелось яркое пламя, что сделало его следующий удар в разы сильнее. Лорель впечатала в каменистый пол, и она потеряла сознание. «Не будь она безликим...» у которого быстро срастаются кости и восстанавливаются жизненно важные органы, она бы умерла. «Довольно!» — прорычал Гатаон. «Если продолжите лететь в том же направлении, все умрете, а мне этого совсем не хочется. Сложите оружие и дайте мне закончить начатое». «Сложить оружие и позволить тебе осквернить ребенка силой грешников?» — выпалил в ответ Михаил. Вид поверженных и израненных архангелов вывел его из себя. «Посмотри, во что ты превратился! Ты уже далеко не демон, ты чудовище, подобное голоду! Жертвуешь ребенком, убиваешь ангелов, издеваешься над грешными душами. Видимо, ты позабыл, кто наш враг на самом деле!» Я ничего не забыл. Я хорошо помню всех своих предков, которые сражались против голода и были им убиты, а потом съедены. Жизнь одного ребенка, сотни ангелов и миллионы людей — ничтожная цена за то, чтобы уничтожить это чудовище. Можешь осуждать меня, сколько влезет, но мешать не смей. Последний раз прошу. «Сдавайся по-хорошему!» «Прошу тебя, опомнись, оглянись по сторонам, то, что ты делаешь неправильно!» «Опять ты за свою. «Откуда тебе знать, что правильно, а что нет?» «Ах да, вы, ангелы, все еще находитесь под влиянием Создателя!» «Считаете, что жизнь священна!» «Проглотив мошку, страдаете три дня!» «Любители пожевать травку!» «Даю тебе последний шанс! Сдавайся или умри!» Михаил окинул взглядом порубленные тела товарищей и тех, кто еще стоял на ногах. Продолжить бой означало погибнуть зазря, поэтому Михаил бросил копье на землю. Как только остальные архангелы сложили оружие, их заковали в тяжелые цепи. «Правильный выбор», — произнес Гатаун. Вот увидишь, когда мой сын одолеет голода, и мы избавимся от людей, наши народы будут вновь процветать. Только представь, мы сможем жить сразу в обоих мирах. О чем это ты? Наш враг — голод, а не люди. Как только он падет, они перестанут грешить. Наивный ангел. Люди никогда не перестанут грешить. Грех у них в крови. Думаешь, ты единственный, кто наведался в их мир? Я видел, как и чем они живут. Если не избавиться от них сейчас, они рано или поздно придут к нам и все уничтожат. Грешники, поедающие сердца ангелов и демонов тому подтверждение. Постой, ты не можешь так поступить. Твои речи меня утомили. Уведите их приказал Гатаон своему младшему брату. Не пойму, воскликнул Легер, он был готов цепями задушить Гелона, который их сюда привел. Минуту назад на его глазах Архидемон отрубил головы его товарища. Зачем было вообще приходить к нам, если ты с самого начала был заодно с Гатаоном? Зачем ты рассказал нам о ритуале? Гатаон жертвует этой миссией своего сына, ответил Гелон. Прервать ритуал означает убить ребенка. Мы не могли рисковать. Архангелы единственные, кто обладает достаточной силой, чтобы с боем попасть в ад. Я пришел к вам и рассказал обо всем в надежде, что вы поймете. Но вы, как и прежде, пошли на поводу у эмоций, которыми вас наградил Создатель. А ведь можно было избежать кровопролития. Но не переживайте, как только сатана уничтожит бессмертных, мы вас отпустим, и все заживут, как прежде. Боюсь, после того, что вы сделали, как прежде уже не будет. Пускай и так, — в сторону произнес Гелон. Зато моим потомкам не придется бояться прожорливой твари. Можешь ненавидеть меня, но это ничего не изменит. Сатана скоро появится на свет». Закованных в цепи архангелов провели через открывшийся проход в ад. Михаил и его подчиненные видели подземное царство впервые. Пещера, в которой расположился город, была так велика, что парящие у ее потолка демоны походили на мошек. Архитектура города выглядела одновременно мрачно и величественно. Стены, пол и потолок пещеры были усеяны длинными, плотно прилегающими друг к другу башнями из красной глины. Больше всего завораживали потоки магмы, что, вырываясь из стен пещеры, соединялись в одну большую реку и утекали в центр города. Жизнь в аду била ключом. По крышам домов и улицам проносились стаи чертят. Возле прилавков, где демоны выменивали друг у друга различные вещи, стоял несмолкающий гул. Архангелов заперли в клетку из-за решеток которой открывался отличный вид на озеро из раскаленной магмы. Охранять их поручили пятерки крупных архидемонов, которые окружили клетку и словно статую застыли на месте. Первым делом Михаил бросился осматривать тело своей жены, которая все еще находилась без сознания. Он переживал, что Лориэль может погибнуть из-за полученных увечий, Но, к удивлению Михаила, на ней не оказалось даже синяка. «И что теперь?» — спросил легер у главнокомандующего. Он надеялся, что у того есть план. «Теперь нам нужно выбраться из клетки и разузнать, где пройдет ритуал», — ответил Михаил, осматривая клетку. Он был потомственным кузнецом, а потому хорошо разбирался в подобных конструкциях. Однако единственное, что он смог увидеть, так это то, что в работе с раскаленным металлом демоном нет равных. «У кого-нибудь остались силы света?» «Нет», — с досадой ответила Мария. «Тот кристалл высушил меня до дна!» «Выбрось эту глупую затею из своей головы!» — в один голос произнесли архидемоны. «Если сбежите из этой клетки, мне придется вас убить!» «Только не говори мне...» Михаил посмотрел на пылающих стражей. Все лица демонов имели одно и то же выражение. «Неужели ты контролируешь их?» «Быстро же ты догадался!» Все так же в один голос говорили архидемоны. «Не все демоны поддержали мой план. Они, как и ты, предпочли быть добычей голода. Вот и пришлось проникнуть в их разум. С той силой, что у меня сейчас есть...» Я способен контролировать каждого демона в аду. Только представь, на что будет способен мой сын. Ни голод, ни смерть не смогут с ним совладать». «Ты обезумел. Как можно отбирать свободу своих же собратьев?» «Это для их же блага, а это для вашего», — произнес архидемон и нанес смертельный удар одному из пленников. «Повторюсь, попытайтесь сбежать». «И я убью вас всех!» «Нет! Что ты наделал?» Михаил рукой пытался остановить кровь своего товарища, но тот закашлялся и умер у него на руках. Внезапно Ларель пришла в себя. Как ни в чем не бывало, девушка поднялась на ноги и осмотрелась по сторонам. Осознав, что находится в аду, она слабо улыбнулась, создала меч из света и рассекла толстые решетки. Быстрым движением Лореэль пронзила грудь ближайшему архидемону и вступила в бой с остальными. «Так ты еще жива!» — прорычал архидемон, занося молот для удара. «А я был уверен, что переломал тебе все кости! Но ничего, на этот раз я не допущу такой ошибки!» Отразив тяжелый молот, Ларель отсекла противнику руку, а следом за ней и голову. Управляя архидемонами, Гатаон хотел сжечь ангелов, что находились в клетке, но не успел. На его подчиненных с потолка посыпались крупные камни. Ларель пришлось воспользоваться невидимыми щупальцами, чтобы обрушить на них потолок. «Ты, ты в порядке!» — обрадовался Михаил и бросился обнимать жену. «Но как? Я был уверен, что ты...» «Сила света!» — прервала его Ларель. «Я лечила себя, пока нас вели в ад». Это было невероятно! Ты одна одолела пятерых архидемонов! радостно воскликнул Легер, спеша вновь вооружиться. Конечно, троих раздавили камни, но это все равно было великолепно. Я уж думал, мы сгорим заживо. Воистину. Лариэль достойная кандидатура, чтобы стать следующим главнокомандующим после Михаила, подметил Ардиус. «Эй, вообще-то я не собирался в отставку», — отозвался Михаил. «Как тебе удалось сохранить силу света?» — спросил он у Вариэль. «Ты еще спрашиваешь?» — пришла она в ярость и оттолкнула от себя Михаила. «Если мне не изменяет память, я единственная, кто не пролил кровь на пентаграммы». «Прости, я ошибся», — извинился Михаил. Он действительно пожалел о своем выборе. «Одних извинений здесь мало». Грубо ответила Ларель, «Из-за тебя мы оказались в этой клетке. Из-за тебя погибла половина наших товарищей, а все потому, что ты не послушал меня!» Михаил действительно сделал неверный выбор, встал на защиту главнокомандующего Ардиус. Но мы все доверились Гелону и были обмануты. В гибели Архангелов нет его вины. Мы все сражаемся за правое дело, за него и умираем. «Да, но если бы он меня послушал, если бы сделал, как я сказала...» — не могла умерить свой пыл Лариэль. «Они бы остались живы? А что теперь? Нас мало, у вас нет силы света, и мы не знаем, где пройдет ритуал. Как мы отыщем его в таком большом городе? Клянусь своими крыльями, ад не уступает в размерах раю». «Есть один способ», — глядя на город, произнес Михаил. «Заклинание поиска нежити». Грешников, которых захватил Гатаон от превращения в нежить, отделяет всего один шаг. Найдем грешников — найдем Гатаона. «Идея и правда великолепная!» — все так же грубо говорила Лориэль. «Вот только из-за твоей глупости у тебя не осталось силы света!» «Но она есть у тебя!» — воодушевленно подметил Легер. «Я так и не научилась использовать это заклинание», — отмахнулась Лориэль. «А это и не потребуется!» продолжил Легер. «Каждый из нас умеет создавать броню из света, усиливать меч для удара и использовать крылья Создателя, но в остальном наши силы индивидуальны. Я десятки лет тренировался, чтобы принимать и передавать силу света. Через меня ты сможешь поделиться силой с Михаилом, и он использует заклинание поиска». «Отлично, поторопимся». Михаил протянул свою руку Легеру. Гатаона управляет всеми обитателями ада, а значит, он уже направил сюда своих архидемонов. «Возьми меня за руку», — обратился к ней Легер. Лориэль нехотя протянула руку. Легер закрыл глаза и сосредоточился, а через секунду бросил ладонь Лориэля и испуганно посмотрел на нее. «Что такое? Не получилось?» — поинтересовался Михаил. Легер не знал, что ответить. Когда он мысленно пытался дотянуться до света, что находился внутри Лориэль, он случайно прошел сквозь него и увидел темно-зеленые просторы, среди которых парил голод. Легер не мог понять, что именно произошло, но это его напугало. — Прости, — резко произнесла Лориэль, — это моя вина. Я тоже пыталась научиться передавать силу света, но, к сожалению, я умею ее лишь поглощать. Знаю, пусть остальные архангелы отдадут остатки своих сил тебе, а ты их Михаилу. Да, еще не придя в себя от случившегося, проронил Легер. Это должно сработать. Каждый из архангелов коснулся плеча Легера, и тот передал силу Михаилу. Глаза главнокомандующего поменяли цвет с синего на золотой. Он сомкнул ладони, а после начал рисовать в воздухе символы, которые беспрерывно кружились вокруг него. «Быстрее! Они уже летят сюда!» — крикнула Ларель, взлетев повыше. Она опасалась, что поисковое заклинание зацепит ее. Символы вокруг Михаила стали ярче и собрались в одной точке, а затем... Мощной волной света пронеслись по всему аду. Слева от водопада магмы из узкого прохода отозвался зеленый свет. Именно там должен был пройти ритуал. «Летим! Мы все еще можем успеть!» — скомандовал Михаил и расправил крылья. Улетая от клетки, Легер и Лареэль пересеклись взглядами. Теперь архангел смотрел на нее совсем по-другому. Все его нутро говорило о том, что она не та, за кого себя выдает, но он все еще не мог в это поверить.